Глава вторая. И как он поступает? Он вернулся в тэдкастерскую гостиницу. Пробило половина седьмого, половина после шести, как выражаются англичане. Только-только начинало смеркаться. Дядюшка Николс стоял у порога. Ему так и не удалось согнать с лица выражение испуга, пережитого утром. Заметив еще издали Урсуса, он крикнул. — Ну что? Как что? Вернется Гуинплен? — Давно пора. Скоро соберется публика. Будет сегодня выступать человек, который смеется. — Человек, который смеется, это я, — сказал Урсус, и, взглянув на содержателя харчевни, Оглушительно захохотал. Потом поднялся на второй этаж, распахнул ближайшее к вывеске гостиницы окно, высунулся в него, протянул руку, сорвал доски с надписями «Гуинплен», «Человек, который смеется» и «Побежденный хаос», взял их под мышку и спустился вниз. Дядюшка Николс следил за ним глазами. — Зачем вы снимаете? Урсус снова разразился хохотом. — Чему вы радуетесь? — спросил хозяин. — Я решил жить только для себя. Николс понял и приказал своему помощнику Гавикему объявлять всем, кто придет, что сегодня вечером представления не будет. Он убрал от дверей бочку, служившую будкой кассирши, и откатил ее в дальний угол нижней залы. Минуту спустя Урсус поднялся в зеленый ящик. Он поставил в угол обе вывески и вошел в отделение фургона, которое называлось «Женской половиной». Дея спала. Она лежала на постели, одетая, расстегнув верхние пуговицы платья, как это делала обычно во время дневного отдыха. Подле нее сидели погруженные в задумчивость Винас и Фиби. Одна на табуретке, другая прямо на полу. Несмотря на поздний час, они не надели костюмов богинь, что свидетельствовало о глубоком унынии. Они так и остались в корсажах из грубой шерсти и в холщовых юбках. Урсус посмотрел на Дею. Она готовится. К более долгому сну пробормотал он и обратился к Фиби и Виннес. «Эй вы, послушайте, музыка кончена, можете спрятать трубы в ящик. Хорошо сделали, что не вырядились богинями. Конечно, в своем естественном виде вы достаточно уродливы, и все-таки вы поступили умно. Щеголяйте в своих отрепьев». Представлений не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, ни после послезавтра. Нет больше гуинплена. Сам черт его теперь не сыщет. Тут он снова устремил глаза на Дею. Какой для нее удар! Она погаснет сразу, как свеча. Он набрал в грудь воздуха дуну. Фу! И кончено.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 А еще довольно светло. Все-таки зажжем свечу. Он высек огнивом искру и зажег фонарь, спускавшийся с потолка зеленого ящика. Затем наклонился над Дэей. Она простудится. Вы ее слишком легко одели. Французы говорят, апрель еще не май, фуфайки не снимай.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 Это было читание удачников. Дэя без глаз, Гуинплен без лица. Там, на небесах, Господь возвратит Дэя зрение, а Гуинплену красоту. Смерть все приводит в порядок, все отлично. Феби Винос, повесьте на стену тамбурины. Ваш, с позволения сказать, музыкальный талант теперь зачахнет, мои красавицы. Ни играть, ни трубить больше не придется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 Гуинпленом занялся шериф. Дей займется могильщик. Поучительная симметрия. Надеюсь, хозяин харчевни плотно запер дверь. Сегодня мы умрем в тесном семейном кругу. Впрочем, ни я, ни Гома не умрем. Одна только Дея. Я буду по-прежнему разъезжать в фургоне. Я рожден для бродячей жизни. Отпущу обеих женщин.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 А, черт! Она просыпается. Дэя открыла глаза. Слепые часто спят с закрытыми глазами. Ее нежное и невинное лицо озарилось улыбкой. Она улыбается, пробормотал Урсус. А я смеюсь. Все идет прекрасно. Она позвала. Фиби, Винус, пора, должно быть, начинать представление. Я, кажется, очень долго спала. Оденьте меня. Ни Фиби, ни Винас не шевельнули. Между тем взгляд Дэи, в котором было нечто невыразимое, свойственное всем слепым, встретился с глазами Урсуса. Старик вздрогнул. — Ну, — закричал он, — чего вы ждете? — Фиби, Винас? разве вы не слышите, что говорит Дея? Оглохли вы, что ли, живее?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 Почти полон двор народу, у входа настоящая давка, ну и толпа. Хороши Винос, им ни до чего дела нет. Как глупы эти цыганки, что за дурачье живет в Египте? Не подымай за навески. Будь скромен, да и одевается. Он сделал паузу и вдруг послышалось восклицание: "Как прекрасно, Дей!" Это был голос Гуинплена. Фиби и Винас вздрогнули и обернулись. Это был голос Гуинплена в устах Урсуса. Заглянув за занавеску, он знаком запретил им выражать удивление. Потом продолжал голосом Гуинплена. «Ангел!» И возразил уже своим голосом. «Это Дэ, это ангел!» Трехнулся Гуинплен. Из всех млекопитающих летают только летучие мыши, и прибавил: Вот что, Гуинплен, ступай-ка, отвяжи, Гома, это будет умнее. Легкой походкой Гуинплена он побежал по приставной лесенке золотого ящика. Он подражал шагам Гуинплена в расчете, что Дэя услышит их. На дворе он увидел Гавикема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 Держа в руке свечу. Урсус, поднеся обе руки к арту, Чтобы его слышал только Николс, Обратился к нему. «Джентльмен, возьмите пример с вашего слуги. Визжите, вопите, рычите». Вернувшись в зеленый ящик, он велел волку. "Гома, вой как можно громче!» И тут же сам возвысил голос. «Как много народу!» Боюсь, что стены не выдержат. Винус ударила в тамбурин. Урсус продолжал. Да и одета. Можно будет сейчас начать. Жалко, что напустили столько публики. Какая уйма народу. Посмотри, Плен, какая дикая давка. Бьюсь об заклад, что нынче у нас будет огромный сбор. А ну, бездельницы, начинайте свою музыку. Иди сюда, Фиби, возьми рожок. Хорошо. Винос, колотив тамбурин, задай ему встряску да покрепче. Фиби, стань в позу богини славы. Милостивые государыни, вы, по-моему, недостаточно оголились. Сбросьте без рукавки, накиньте газ. Пускай моралисты мечут громы и молнии. Черт возьми, можно же себе позволить маленькую нескромность. Больше страсти, огласите воздух бешеными мелодиями. Трубите, гудите, дудите, трещите, бейте в тамбурины. Сколько народу!» Тут он прервал себя. «Гуинплен! Помоги мне, Гуинплен! Откинем стенку!» Он развернул носовой платок. «А я пока прочищу как следует нос». Он энергично высморкался. Необходимое приготовление к чревовещанию. Спрятав платок в карман,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 Он призвал на помощь свои удивительные способности чревовещателя. Со всех сторон неслись голоса людей и животных. Он превратился в целый легион. Закрыв глаза, можно было подумать, что находишься на площади, где волнуется праздничная или мятежная толпа. Вихрь криков и восклицаний вырывался из груди Урсуса.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 Чем Протей был для взора, тем для слуха стал Урсус. Нельзя себе представить более искусное подражание толпе. Время от времени он раздвигал занавес и смотрел на Дею. Дэя слушала. Говикем тоже бесновался во дворе. Винас и Фиби добросовестнейшим образом дули в трубы и отчаянно барабанили. Единственный зритель. Дядюшка Николс, так же, как и они, решил, что Урсус сошел с ума, и от этого расположения его духа стало только еще мрачней. Какое безобразие! — бормотал себе под нос славный трактирщик, сохраняя серьезность, как всякий, кто помнит, что на свете существуют законы. Гавекем с восторгом принимавший участие в этом гамме, неистовствовал не меньше Урсуса. Это забавляло его. Кроме того, он зарабатывал деньги. Гома был задумчив. Производя весь этот шум, Урсус умудрялся еще разговаривать с Гуинпленом. Как всегда, Гуинплен против нас — заговор. Опять конкуренты стараются подорвать наш успех. Но шиканье только придает ему остроту. Кроме того, народу набралось много. Зрителям тесно. Когда тебя толкает локоть соседа, это не вызывает восторга. Только бы они не поломали скамей. если бы наш друг Том Джим Джек был здесь. Но он не приходит больше. Посмотри, целое море голов. У той части публики, которая стоит, не слишком довольный вид, хотя, по словам великого ученого Галена, стоячее положение укрепляет организм. Мы сократим спектакль так как на афише значится только побежденный хаос. Хоть на этом выгода им, какой кавардак, до да чего сумасбродна эта буйная толпа, что-нибудь они данотворят. Однако так продолжаться не может. Шум заглушает все, что происходит на сцене. Надо обратиться к ним с речью, успокоить их. Гуинплен, раздвинь немного занавес, граждане.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 Закладывал свои усы, а святой Денис — свой нимб. Ростовщики сужали деньги даже под нимб. Примеры — достойные подражания. Иметь долги — значит уже кое-что иметь. В вашем лице я чту нищету. Урсус прервал свою речь, крикнув низким басом. «Трижды осел!» и ответил самым вежливым тоном.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 Это не помешает мне говорить. Напротив, опасность, которой удалось избежать, предрасполагают к болтливости. Зрители, среди вас есть пьяницы, мужчины и женщины. Отлично. Пьяные мужчины мерзкие. Пьяные женщины омерзительны. Правда, немало веских причин приводит вас в каба. праздность, лень.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 Кроме того, лихорадка не душит, а трясет. Неудачная метафора. Прошу вас, помолчите. Простите за откровенность, но вам не хватает величия, свойственного настоящим английским джентльменам. Ведь те из вас, у кого большие пальцы торчат из дырявых башмаков, Пользуются этим, чтобы положить ноги на плечи сидящих впереди зрителей. При этом дамы могут убедиться, что подошвы всегда протираются на самом выпуклом месте. Меньше показывайте ваши ноги и побольше руки. Я вижу отсюда мошенников, ловко запускающих пальцы в карманы дураков соседей. Дорогие карманники, будьте скромнее.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 изобразил продолжительный рев толпы и кончил речь такими словами. «Милорды и господа, я вижу, что моя речь имела счастье, вам не понравится. На одну минуту я расстанусь с вашим шиканьем и со свистом. Сейчас надену свою голову, и представление начнется». Оставив ораторский тон, он заговорил своим обыкновенным голосом. Задерни, занавес, передохнем. Я был медоточив, я говорил хорошо. Я назвал их милордами и господами. Вкратчивый, но бесполезный язык. Что скажешь ты на этот счет, Гуинплен? Ясно видишь, как много выстрадала Англия за последние сорок лет, когда смотришь на этот озлобленный и лукавый сброд. В старину англичане были воинственны,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 и магических эффектов. Волк играл вполне добросовестно. В надлежащую минуту появилась Дея, и своим чудным трепетным голосом окликнула Гуинплена и протянула руку, ища его. Урсус кинулся к парику, взбил его, напялил на себя и, удерживая дыхание, тихими шагами приблизившись к Дэе,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 и отер лоб. — Я гениальный чревовещатель, — пробормотал он. — Как я все это великолепно проделал! — Пожалуй, я перещеголял браманта, чревовещателя короля Франциска I. Дея убеждена, что Гуинплен здесь. — Урсус, — сказала Дея. — А где А где Гуинплен? Урсус вздрогнул и обернулся. Дэя продолжала стоять в глубине сцены под фонарем, спускавшимся с потолка. Она была бледна, как смерть. Она продолжала с неизъяснимой улыбкой, в которой сквозило отчаяние. — Я знаю. Он нас покинул. Он исчез